Хлеб насущный Я подымаюсь из балки С ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный. С добрым утром! А голосок знакомый. Стоит босоногая ляля За кипаисом. Восьмилетка косит глазом. На ней единственная Ее белая кофточка И красная юбка С весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. В светлые глазки её стреляют, русские глазки, умные. К бабугану стрельнули и поймали. Глядите, автомобиль на Ялту. Вчера целых три прикатило. Это зелёных ловит. Всё-то знаешь. А кто такие эти зелёные? А которые не сдаются? В лесах по горам хоронится, я знаю. Крутится по лесным холмам облачко, Бежит далеко, доносит трескуче дробно, Кать-то автомобиль невидный. Перескочили на виноградник. Глядите-ка, опять в винограднике павка был, Пёрышко потерял. А у вас сегодня Тамарка миндаль жевала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 К вам-то все прибегало. Хвостик букетиком. Поляк, что ему? Они все есть могут. Он и кошку у него заманил. Ей-бол, спешит сообщить Ляля. У него клетка есть с такой гилькой На ночь привесит конятинки. Хлоп, слесарь. Мне, говорит, теперь наплевать на голод. Кошками, промудрую.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 Листу-то сколько! Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няне продавать коврик. А рыбачих-то не сдюжила. Продали корова то Маньку. У них очень семейство большое. Ребят, что опять. Она говорит, как взрослая, всегда серьезно.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 Но я молчу. Поинтереснее надо. А у вербы какое горе. А что такое? Она вспыхивает, поблескивает глазами. Она довольна. Складывает на груди руки, как её мать-няня. И начинает скрушённо. А как же? Этой ночью у них гуси украли? Да ну! Украли, как же? И голоску не подал.